земля ты здешний хлеб плохо родит». Зенон глядел на покосившееся гумно. Над дверью, как было принято, висела сова, должно быть, ее шибли камнем и прибили к косяку живьем, а остатки перьев шевелились на ветру. «Зачем вы замучили птицу, которая приносит пользу?» спросил он, указав пальцем на распятого хищника. «Она ведь уничтожает мышей»